Мотоцикл выскочил из леса на открытое пространство. Впереди показалась насыпь железки и стало не до размышлений о фасонах. Усевшись поудобнее, я перехватил приклад 34-го, готовясь встретить потоком свинца любого ворога. А Сашка остановил наше транспортное средство, встал на подножках и принялся изучать окрестности в бинокль. Ничего подозрительного я пока не заметил, но у Люка и глаз опытней, и оптика мощнее. «Все тихо, только колхозники вон там пашут», — сообщил он мне после непродолжительного молчания и показал рукой куда-то направо. «Свяжись с нашими, можно двигаться». Грузовик с ребятами стоял метров в двухстах позади. Процедура давно отработана. Мотоцикл в здешних лесах, куда маневреннее машины, так что избегнуть нежелательной встречи у нас шансов больше. Опять же, еще один в запасе имеется, и если нас с люком все-таки прижмут, то мы просто бросим БМВ и будем выбираться на своих двоих». «Седьмой третьему». «Седьмой здесь», — без промедления откликнулся фермер. «Чисто, двигаемся вперед». — Добро. — Рации, а точнее аккумуляторы для них, мы тоже экономим, потому с командиром говорю я, а не сам люк. Его станция пока отдыхает, да и антенна у моей длиннее. С базой связь тоже есть, но совсем не такая хорошая, как нам бы хотелось. Все-таки, несмотря на всю крутизну наших вертексов, эти станции для коротких расстояний, Что-то там с длинной волны. А потому нашим радистам бродяги и казачине пришлось в очередной раз творить, выдумывать, пробовать. Ухищрение, вроде подъема высокоантенны и перехода в другие, более низкие диапазоны помогали, конечно, но не сильно. То есть, вместо 5 километров удавалось достичь устойчивой связи на 15 а в отдельных случаях и 20 километрах. Но порядок не менялся. В кузове «Опеля» стоит на всякий пожарный случай одна из трофейных станций, но панацеей и она не является. Во-первых, потому что работают на тех частотах, которые стопроцентно прослушиваются немцами. А во-вторых, ни у кого из участников нашей экспедиции нет уверенности, что он сможет совладать с этим допотопным монстром. А уж с учетом того, что передачу этого гроба с лампочками, как нелицеприятно называют Телефункиновский аппарат Ваня, может слушать не только Функ Аббер, но и при достаточном желании какой-нибудь английский мистер Бонд. На произведение промышленности середины века Никто не рассчитывает. На то, чтобы пересечь поле, у нас ушло едва ли не больше 10 минут. Могли бы, в принципе, и быстрее. Но здесь дорога, несмотря на недавний дождь, была такой пыльной, что люк сбросил скорость, опасаясь вылететь в какую-нибудь глубокую рытвину. Наконец, рыкнув мотором, БМВ взобрался по накатанному подъему на железнодорожную насыпь и впереди я разглядел строение, даже на первый взгляд, отличающееся от деревенских хат. Похоже, мы таки добрались до полигона. Кремль, Смоленск, РСФСР, 24 августа 1941 года, 11.20. «Вортлав! Вортлав! Почему ящики еще не погрузили?» Любой хоть сколько-нибудь послуживший в германской армии мог сразу сказать, что так, с такими характерными интонациями, может кричать лишь представитель славной когорты фельдфебелей, этого костяка любой нормальной армии. Было в этом голосе и недовольство, задержкой с выполнением приказа, и обещание немедленной расправы, нерадивому подчиненному, и многое-многое, что маломальский опытный солдат, в отличие от какого-нибудь шпака, улавливал сразу. «Интересно, а у русских есть фельдфебери? подумал унтер-офицер Добиц. «Не позвоню, а именно такие, как старина Андреас, громогласные и надежные». Сам он грозного начальника не боялся поскольку командовал дежурным расчетом, и внезапная суматоха, начавшаяся с полчаса назад, его никак не касалась. Если сейчас прилетят русские самолеты, то именно ему, унтер-офицеру Курту Добицу, предстоит первым их встретить. — Прилетайте! Есть чем вас угостить! Курт ласково погладил ствол своего флака, украшенный тремя белыми кольцами, отметками об одержанных победах. Первое он самолично нарисовал еще весной, когда они сражались в Греции, а два других добавились уже здесь, в России. И это при том, что их батарею перевели сюда всего две недели назад. Несмотря на то, что город, как знал Добиц, захвачен германскими войсками еще в июле, Красные не оставляли попыток отбить его. Впрочем, все их попытки разбивались, а надежную оборону еще на дальних подступах. — Курт, иди сюда! — Ну вот, помяни черта! — подумал унтер-офицер, и, кивнув наводчику, мол, остаешься за старшего, отправился на зов начальства. Голос фельдфебеля доносился из-за крепостной стены. И добиц, обогнув штабель ящиков с 370-сантиметровыми снарядами для его зенитки, зажигал по пологам успуску, мощ ⁇ крупным булыжником. Ферцебель обнаружился неподалеку от подбитого русского викерса, на которой практичные солдаты Вермахта уже понавешали табличек указателей. Дулак 240 от... Тех взвод полевая комендатура, — гласили наиболее крупные из них. Табличку их батареи, насколько Курт знал, Фельдфебель уже приготовил, но руки пока не доходили повесить. Круче всех выпендрились парни из транспортного батальона НСКК. Разворотив мостовую и в копах трехметровый обломок телеграфного столба, на самой верхушке которого и был прибит стилизованный подстрелку указатель вообще русские оставили в городе довольно много своих танков понятно что когда вступаешь в спешке вытаскивать поврежденную технику особо некогда впрочем у германской армии до них руки тоже пока не дошли ремонтные подразделения С трудом справлялись с восстановлением собственных танков, где уж с чужими возиться. Опять же, сам Курт слышал от знакомых ребят из Панцерваффе, что на русских машинах они согласятся воевать только под страхом расстрела. Вот и стояли разнообразнейшие боевые машины противника на площадях, перекрестках и даже во дворцах. Двухбашенные и однобашенные, тяжелые, средние и легкие, всякие. Унтер-офицер видел даже несколько бронированных хромбовидных чудовищ времен Великой войны, вроде тех, что англичане применили на Сомме. Сейчас их стащили к Большому собору неподалеку, и фотографирование на их фоне входило в обязательную программу для всех вновь прибывших. «Корт!» — Фельдфебель призывно помахал рукой. «Слушай вас!» Несмотря на всю суровость, у старины Андреаса были любимчики, и добиц входил в их число, так что уставные требования в данном случае можно было и не соблюдать. «Значит так. Поступил приказ часть орудий перебросить на южную окраину. Командование Опасаются прорыва русских танков, и наши 36-е могут быть там полезны. По секрету скажу, что даже новейшие тяжелые танки русских, о которых ты наверняка уже слышал, всякие страшилки, можно остановить. Есть информация, у них слабые гусеницы. Ага, слабые, мысленно согласился Добиц а вот все остальное не то, что наша зенитка. Но и сантиметровая противотанковая не пробьет. То есть мы им гусеницы будем портить, а они нас на небеса отправлять. Ваш взвод я оставляю здесь. Надо и за небом следить, сам понимаешь. Продолжал объяснять Фельдшебель. Но на твоем месте я бы передвинул одно из орудий так, чтобы держать под присмотром и эту площадь. Понял меня? — Так точно, господин Фельдфебель. Несмотря на форму, это был прямой приказ, и тут уж следовало соответствовать уставу. — Разрешите спросить? — Давай. — Откуда здесь взяться русским танком, господин Фельдфебель? До фронта ведь полсотни километров. Да и оборона у нас. Честно? Не знаю, бунтер офицер Но поступила информация, что отдельная группа русских вчера прорвались к Кардымово, А это Курт уже 20 километров до нас. За сколько танки проедут это расстояние? Мне кажется, часа за два. И то, если на каждом перекрестке Будут останавливаться, чтобы отлить. И учти, командованию виднее на все выполнять.